Часть четвертая. Есть город на свете, в котором добро и любовь Живут по соседству не первую тысячу лет. На картах и атласах города этого нет. Географ поднимет в сомнении правую бровь и будет неправ. Я охотно открою секрет. Я вижу их вместе частенько на улице Н. Они с продавцом бакалеи о жизни болтают о внуках и правнуках, тут же о странностях цен, о том, что пришлось пережить времена перемен, о том, что года, как снега, по весеннему тают. Я знаю и дом, и этаж, где живут старики. В квартире их тихо, уютно, как в бабкином доме на сельской опушке в излучении смирной реки. И городу шумному, жизни лихой вопреки, Спокойно в невидимой печке томятся горшки с борщом, с вкусной кашей, а сверху, на печке в соломе, живет благородный сверчок. Он играет на скрипке Бетховена с Моцартом, Баха, Джузеппе Тортини, в углу — образа в рушниках, а на стенах — картины, и фото семьи, где лучатся глаза и улыбки всех тех, кто был рядом. Но память, как юркая рыбка, Мерцает на дне в черноте оседающей тины. Я помню, что рядом со мною и брат и сестричка Стоят, улыбаясь, и ждут, когда вылетит птичка. Игорь Косько Глава первая Издалека, откуда-то оттуда, С той стороны темнеющей реки, Веселый лай бросает вверх стога ворон и рассыпает зеркалом разбитым. Глаза закроешь, все в тебе исчезнет. Как будто в дом вошел пустой и темный, дверь прикрыл и прислонился к ней, И вдруг из этой глубины без окон рождается стремительный поток, касание крыла, плеск рыб, дыхание, ветер. Накидывая сеть, Дрожат и плавятся на солнце тени. В стеклянных пальчиках волна Перебирает солнечные звездочки свои, Кузнечики трещат. Как будто музыка течет через тебя. Она течет из тишины, Как небо по реке к открытым шлюзам. Как будто сквозь и воздух, Сквозь и тень, и свет. Сообщный хор бесчисленных миров — Что корни превращают в щупальца невиданных зверей, невидимых существ и оживляют травы, и каждая травинка здесь тебе волшебнику всего, смычок творенья. Теснятся призраки берез, как странные видения снов твоих, таинственный поток со знания, берет начало там, где жизнь. Мгновение среди бессмертного созвучия всего. Река качает берега, Янтарный рязкой от волны ракетной набежит, Чернилами коснувшись сапога, Перебирая галыши, Сползет, шуршая тихо, А в черной лужице гранат, рубин, алмаз погаснут. Как будто на секунду Приоткрыла тайну времени вода. Тебе хотела показать, как быстро... Осенний воздух, солнце на воде. Не видя и не понимая смысла, слышишь, тебе еще не десять даже лет, а этому всему. Зажмурясь с камушком в руке, стоишь на берегу одним движением разбить способные зеркальное движение птицы в облаке пруда и тишину на крик, рождающий ответ в вершинах сосен, в небо глубине и отвечающий всегда. «Чего ты тут?» — спросила Сашка, и он провел еще один по кругу палкой круг, защитный круг, который заступить нельзя, как будто рыба в банке, ты внутри. Чтоб только сплющил нос невидимым стеклом, тот враг, что хочет тронуть, но круг, стянулся мягкой грязью земляной и мимо уха прожужжала муха. Он снова начертил его. Тянулся вверх курган к дымкам печным, и далеко река, соединяя, уносила голоса. — А мы в Москву. Везуха. А вы когда? Что, разрешили, да? Он сел на корточке в кругу и гладил морду глупую щенка с беленым пятнышком на лбу. И песик чапал белыми носочками в грязи, переступая линию защиты. Дышал собачьим жарким хуф ха Отвешивал язык, хвостом стучал и лапы на колени ставил. «Служебный пес, Шерхан! Такой, во! Вырастет небось!» «Да не, дядь Жень сказал, он типа так, дворняшкин!» «Дворянин! Прививки надо будет всякие ему! А вы сегодня, что ли?» «И Саня!» — тетя Любой закричал курган. «Ну ладно, мы пошли! Шар, шар, ко мне!» Она прихлопнула по боку джинсов городских, и песик побежал за ней из круга, вернулся в круг, помчался из и замер, не зная, как соединить в одно двоих, чтобы не выбирать из них, остаться и бежать, двумя щенками стать. И завилял, растерянно хвостом, и заскулил. — Ко мне! Она пошла тропинкой вверх кургана, все выше поднимаясь Меньше становясь, он крикнул «Саш!» «Чего?» «Пока!» «Пока!» Курган ответил. «Пока, пока!» Ответила река, и небо в вечность потащило щенячий радостный летучий лай. Холодный дом, окошки, как без образов оклады, в которых ветер клонит и качает еще едва позлоченный смертью сад. На кухоньке сырой... Скипает чайником сердито тишина. «Ба! Закипел!» Она еще в саду. Темнеет воздух, медленно скользят вдоль окон тени, проходят сквозь, кружат по потолку, сползаются к углам и, обретая плоть, сужают круг.